На мне нет шлема или чего-то в этом духе, как вы меня засунули в свой виртуальный мир. Предпочитаем термин гола палуба, сказал один из технарей. Вот уж нет, быстро перебил Кайл, не обращая внимания. Мы предпочитаем патентованное название, которое не несёт никакого юридического бремени и не влечет за собой нарушения чьей-то интеллектуальной собственности. Он хлопнул меня по плечу и обнял.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 Прекрасный идеал, Стив! Я рад, что у нас есть такие люди, как ты, способные глубоко погрузиться в моральные аспекты любой ситуации. Но для реального мира также нужны такие люди, как я, наделенные практической смекалкой. Вы так и не рассказали, как погрузили меня в виртуальность без моего ведома. Кэл подвел меня к окну, выходившему в маленькую комнату, где на койке мирно спал человек, а Венгозе столпились вокруг.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 Он думает, что все получится. А пока что мы тратим на его содержание меньше 10000 тысяч в год». «Просчитанные цели», — повторил я. «Например, наш основной тюремный план будет включать множество потенциальных путей побега», — объяснил один из технарей. «Мы работаем над линией срытья туннеля, линией, включающей дружбу с охранниками, и еще одной, которая подразумевает побег с использованием контейнеров для белья».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 «Мы послали семь». Я не нашелся с ответом. «Семь?» «Может, нам стоит время от времени отвечать на письма», — заметил Джейси. «Знаешь, как в старые добрые времена». Кайл откашился. «Мы пытались связаться, привлечь твоё внимание, пытались дозвониться, даже послали Джерри постучать в твою дверь». «Вы не принимали новых клиентов», — сообщил технарь. «Меня из-за ворота не пустили».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 что я никогда не беру ее с собой на задание. Армандо звонил мне 17 раз. И я нашел Айвенса в шкафу, пьющим вино из мини-бара гостиницы. Вдобавок ко всему, объявился Джейси, дескать, мало ли что. Моя жизнь была так набита фальшивыми людьми, что у меня не было места ни для кого и ни для чего. Но этот взгляд Ави и это предложение, оно только добавит еще один слой фальши.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 Мои аспекты сами чуть не попадали. Джейси держал руку на пистолете. Нгози задыхалась в ужасе от того, что внезапно оказалось снаружи, да еще в таком диком месте: на необитаемом острове.